«Егорка, видишь?» — спросил я шепотом. Егорка мой стиснул зубы и только дрожащей рукой подал мне знак пригнуться. Он блестящими глазами своими, казалось, прожигал куст, сквозь который смотрел на волка. Наконец зверь очутился против нас, сожжение в десяти. Егорка молча показал его собакам и бросил свору из рук. Пять собак рванулись разом, и сокол первой грудь в грудь сцепился с волком, Оба они слились в одно неразрывное целое, покатились по земле и исчезли в водомоине. Прочие собаки скучились и прыгнули туда же. Мы очутились там же, но, увы, раздался пронзительный виск, и храбрый наш сокол, облитый кровью, катался по земле. Волк сидел, отщелкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго, однако, ж это прыть. В рытвине против нас мелькнула шапка стремянного, и в то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу. Волк не устоял против первого напора приемистых и свычных с делом бойцов. Он оробел, ощелкнулся и пошел наутек. Но крылатые обруга повисли на нем. Наши собаки подоспели, скучились, и свалка сделалась общую. Прежде, однако, с чем мы успели подскакать, волк стряхнул с себя кучу собак и, ощетинись, Сел в кружку, страшно сверкая глазами, подле него катался по земле, обругаясь прокушенным боком. Егорка прыгнул с лошади и пошел к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, рассверепевший зверь рванулся отчаянно вперед и побежал, ощелкиваясь от собак мимо дубов к кустарнику. Но вот из-за куста между полынью... Шмыгнуло что-то с свистом, как пущенная стрела, и серый чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатился с ним по пашне. Собаки налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок. К нам подскакали старик савели и граф, и вот в середине этого кружка что-то сильно поколебалось. Собаки разлетелись в рост, и посреди них, как два достойные бойца, волки чаус поднялись на дыбы, схватились яростно и снова грянулись на землю. Собаки снова накрыли их плотную бронёю. Граф приказал принять зверя. Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка Первый, схватя волка за заднюю ногу, всадил ему в пах кинжал по рукоятку. Собаки отскочили, на земле остался один только Чаус. Пасть его впилась в волчье горло и замерла на нём. Зверь, хрипя, лежал в растяжку, стремяной бросился к Чаусу и рознил ему пасть кинжалом. Храбрый боец при общих похвалах отошёл тихо в сторону, И снова пал на землю, сильно дыша, из горла у него валила клубом кровавая пена, налитые кровью глаза блестели, как раскаленные угли. Егорка с радостным лицом принялся вторачивать волка, как трофей, принадлежащий ему по правам охоты. Тарака, ремешки у задней луки, седла для привязывания пойманного зверя и так далее. «Ваше сиятельство, честь имею поздравить вашу милость с полем, батюшка!» — сказал старик Савелий, снимая шапку. — И вас также, Савелий Трофимыч, отвечал граф весело, подражая старику в ухватках. У Трофимыча была в тараках леса. Мы спешились и пошли левым берегом котловины, весело разговаривая о событиях удачной травли. Я гладил Чауса, который шел подле графа и сделался смирен, как овца. А Тукаев был очень доволен быстротой действий и сметливостью своих охотников. Ловчий, стоя на бугре, вызывал нарог гончих из острова. Мы подошли к нему, вскоре и прочие охотники начали туда съезжаться. На той стороне котловины затравили двух волков прибылых, лисицу и несколько зайцев. Каждый из охотников, рассказывая подробности травли, приписывал своей своре необыкновенные достоинства. Но все они, однако же, завистливо поглядывали на тарака Егоркины, потому что подобного волка... Никому еще из них не случалось возить за своим седлом. — Сорок лет сижу на коне, ваше сиятельство, — повторял Трофимыч, — а таких не принимывал. В это время к нам подъехали Бацов и Стерляткин с прочими господами. — Посмотри-ка, Лука-Лукич, — сказал я, указывая на волка. — Это, братец, пустяки, а ты вообрази себе, карай-то мой, карай, опять лесу, так вот джи! — Где же она? — спросил Стерляткин. «Ну вот у Кирюхи», — отвечал Бацов, указывая на графского охотника, — «значит, ты травишь в чужие тарака». Все засмеялись. В до обеда мы еще затравили одного волка и двух лисиц, и ровно в час за полдень жители Клинского все от мала до велика выбежали за околицу встречать наш поезд. С гордым и веселым видом, с бубнами, свистками и песнями вступили удалые охотники в деревню, обвешанные богатой добычей.